Глава сорок шестая Как долетел, поинтересовался Грек, притормозив на красный свет. Долетел да ты -то нормально, только вечером едва инфаркт не заработал, позвонила мама и сообщила, что у них несчастье. Вот серчишка то и ёпнуло. Что случилось? Стояк, блин, потек в коридоре, а папа, как всегда, в командировке. Вот она и нервничала в ожидании аварейки Да уж. Куда, кстати, едем? В рай. «Рановато вроде бы в рай. И потом, кто нас туда пустит?» «В чешский рай. У них что, свой собственный рай есть?» «Конечно. Есть же у них Чешская Сибирь. Там, говорят, зимой морозы аж до 15 градусов». И загласил, как гид из музея лаптеводства. Чешский рай расположен в 75 километрах к северу от Праги, рукотворное Махово озеро, созданное в середине века чешским королем Карлом IV, более 300 гектаров водной глади среди зеленых холмов, сосновые леса, буковые рощи, чистый воздух, отвечающий европейским стандартам. Да погоди ты, не перебивай, сопьюсь, о чем это я? Ах да, окруженные зеленью песчаные пляжи Махового озера предлагают массу возможностей для водных развлечений и спорта. Прямо на пляже расположены рестораны, бары, дискотеки, организуются конкурсы красоты шоу. Уф, все, вопросы? Почему махова Кто там и чем махал? В честь одного перца по имени Мах. Он, говорят, обожал устраивать пьянки на этом самом озере. Ха, наш человек. Вот и назвали в его честь. Класс. Ладно, хватит истории. Кащея нашел? Да, сильно изменился. Не очень. Подкачался слегка, волосы стал подкрашивать, бороденку отрастил, как у Чехова, а чечки носит. Всем нам время от времени приходится ложиться под нож пластического хирурга, дабы сменить до неузнаваемости или просто слегка подправить морду лица. После 2001 года Коля Осипенко такой роскоши позволить себе уже не может во время командировки в юго восточную азию его укусила какая то местная мушка или блошка не знаю теперь любая полученная царапина заживает на нем очень долго и сопровождается гнусными побочными эффектами в виде язв сыпи и прочей прелести а уж соприкосновение лица со скальпелем как утверждают наши медики в погонах неминуемо вызовет несводимые рубцы так что с опознанием грека особых проблем не возникло. Кстати, для того, чтобы поменять облик и притвориться совершенно другим человеком, совсем не обязательно каждые две недели ложиться на операцию в пластическую клинику. Для этого есть простые, но очень действенные средства. Допустим, вы, как и я, человек среднего, я бы даже сказал, очень среднего роста и умеренно спортивного телосложения. Стоит вам вжать шею в плечи, немного сутулиться и просесть в коленях, и вы уже недомерок А если вдобавок к этому вы не постесняетесь надеть рубашку на пару размеров больше и непременно с очень широкими рукавами до середины предплечья, то вы уже хилый недомерок. Матерчатая кепочка с романтической надписью «Ялта» придаст вашему облику необходимую завершенность и выступит в роли шапки-невидимки, потому что смотреть на вас будет просто неинтересно. И наоборот. Выпрямитесь как революционер перед расстрелом, расправьте плечи Самого малость напрягите мышцы спины, наденьте чуть тесноватый в плечах пиджак и при необходимости обуйтесь в хитрые туфли на двойном каблуке. Выдвиньте челюсть немного вперед, смотрите решительнее. И, о чудо, вы уже рослый, мощный мужчина, прямо-таки распираемый мускулатурой. Нечто похожее я в свое время вытворял в Крыму, нарезая круги вокруг клиента. Домик у него там одноэтажный, метрах в трехстах от озера. Заборчик полметра высотой всего, черный ход отсутствует, собаки нет. Народа поблизости много, ты помнится, говорил, танцы, шманцы бары, дискотеки и даже конкурсы красоты. Место тихое, в лесочке между двумя холмами. Всего там 10 домов и одна культурная забегаловка. Рай, короче. кощей в раю, оригинально. Как он до дома добирается? На машине, у него старенькая Шкода Октавия, дорога проходит параллельно береговой линии. Тачку оставляет в метрах в пятидесяти от дома, под соснами. Действительно рай, у нас бы точно угнали. Не спорю. Оставив машину на стоянке, мы пошли к озеру пешочком по узкой дорожке, проложенной через сосновый лесок. Вышли на берег и встали, осматривая окрестности. Не скажу, чтобы от увиденного захватывало дух. Скажем прямо, не Байкал. Но в общем и целом... Понимаю того Маха. Местечко очень даже симпатичное, милая Так и хочется умиротворенно вздохнуть и тут же налить по первой. Народу кругом хватало, только веселились все как-то без особой удали и отваги. Морды друг дружки не били, деревья с корнем не выдергивали, комбат-ботяня не орали. У меня даже возникло осторожное подозрение, что эти места дорогими соотечественниками еще не освоены, или же освоены, но крайне вяло. День прошел очень даже неплохо, мы искупались, поплавали в лодке по озеру, замечательно отобедали в кафе на берегу. Ближе к вечеру разделились, я отправился ловить рыбу, а Толя пошел притворяться, что пьет пиво на летней веранде, упомянутой ранее маленькой, но очень уютной забегаловке, буквально в паре сотен метров от так интересующего нас домика под горбатой крышей с зеленой черепицей. Стоящая на якоре лодка чуть покачивалась, навивая сон. С удочкой в руках я сидел на корме, тупо уставившись поверх очков на неподвижный поплавок. В легкой куртке и надвинутой на нос утыканной рыболовными крючками панами, именуемой в дорогом отечестве дебилкой, внешне ничем не отличимой от доброй дюжины других рыбаков, расположившихся по соседству. Только вот у меня, в отличие от них, с клевом дело обстояло плоховато «Может, потому что я забыл насадить на крючок наживку?» Зашумело в ухе. Я поднял руку и почесал щеку. «Да?» «Просыпайся! Клиент на подходе!» «Понял!» Я поправил на носу очки и уставился на берег. Хитрая оптика почти вплотную приблизила ползущую по дорожке серую «Шкоду». Машина остановилась, открылась водительская дверца. Худощавый широкоплечий человек в легких полотняных брюках и легкомысленной пестрой футболке достал из багажника сумку и пружинистым шагом двинулся к дому, открыл калитку, прошел через дворик, отпер входную дверь и зашел внутрь. В доме зажегся свет. — Поглядывай! — Я вытянул леску из воды и начал ее сматывать. — Буду здесь минут. — Жду. — Спрятавшись, как брянский партизан в густом кустарнике, я наблюдал за Кащеем. Сидя на крылечке собственного дома, он время от времени перебрасывался фразами с немногочисленными прохожими. Потом вошел в дом. Желтоватый свет в окнах сменился на бледно-голубоватый. Куленька, видно, решил поглазеть перед сном в телевизор. Интересно, транслирует ли сегодня футбол? А то комары здесь. Окна в доме погасли. Выждав для приличия минут сорок, мы с двух сторон двинулись к дому натягивая на ходу перчатки я миновал дворик поднялся по ступенькам и взявшись за ручку тихонько потянул на себя входную дверь к моему удивлению она не была заперта то ли ты где за домом окно в ванной не заперто входная дверь аналогична хреновато ладно я пошел я тоже шагнул внутрь и замер прислушавшись Тишина. Только слышно мое собственное дыхание через маску респиратора. Хм, а как же иначе? Коля всегда был горазд на разного рода технические сюрпризы. Тому финту с газом. Меня, кстати, выучил именно он. Я осторожно шагнул вперед, светя фонариком под ноги, готовый в любой момент открыть стрельбу. Первая дверь направо. Так что у нас здесь? Кухня. Никого. Следующая. Кладовка тоже никого. Спальня. Пусто, черт побери. Я внезапно вздрогнул. В гостиной включился, заработал и тут же заткнулся телевизор. Стараясь ступать бесшумно, на цыпочках пересек коридор, распахнул дверь и направил свет фонаря прямо перед собой. Посреди гостиной стоял грек. Вместо пистолета он держал в руке дистанционный переключатель к телевизору, который с готовностью Мне и продемонстрировал. Потом что-то промычал сквозь маску. «Мудаки!» Послышалось мне. Может, просто послышалось. Мы осветили гостиную в два фонаря. Картины на стенах, книжный шкаф, диван с парой кресел по бокам, журнальный столик перед ним, телевизор в углу. На столике перед диваном стояли два стакана, бутылка, милое сердцу каждого россиянина, столичной, банка с огурчиками. Чуть сбоку белел лист бумаги. Я взял его, и мы двинулись на выход. Как последний идиот с предпоследним мы возвращались к машине, перебрасываясь на ходу короткими фразами матерного содержания. Хорошо еще, что маски снять не забыли, то-то смеху было бы. Толя сел за руль, запустил двигатель и тихонько вырулил со стоянки. «Свет ключи попросил я, прокашлялся. И прочел с выражением оставленное нам послание. Толя, Стас, очень рад был видеть вас обоих. Особенно тебя, Стас, с удочкой в лодке. Как клев. Рад, что нашли время заглянуть. Приношу извинения, что не смог вас дождаться и встретить лично. Дела? Вы красиво сделали меня в Москве, поздравляю. Недооценивал, каюсь. Следующий ход за мной. А потому до встречи. Ваш старый друг. П.С. Толя, это не твоя драка, можешь отпрыгнуть. Искренне надеюсь, что ты поступишь с точностью до да наоборот. Не суетись, Стас. Я тебя сам найду. Ты ведь мне очень-очень дорог.